Отличие медиумизма от истинной духовности Несостоятельность медиумических проявлений 11 сентября 29 года Медиум истинно не имеет открытых центров, и психоглаз ему также недоступен в соприкосновении с высшими мирами. Человечество ложно понимает силу медиума, и мы часто скорбим, видя, как ленут люди к физическим явлениям, как магнит притягивает физическая материализация. Так у медиумов обычно действуют низшие центры в их примитивном, если так можно выразиться, напряжении. Часто это есть насильственное явление и не ведущее к раскрытию центров, но лишь к их временному раздражению. Агни же, агни йога, есть воспламенение высших центров и их действительное открытие.